Глава 7 «Пап, прости, что мы тебе помешали?» Спрашиваю я первое, что приходит мне в голову. Лена так бурно реагирует, я не успеваю остановить ее. Ощущаю себя безумно неловко. Как я могла так опрометчиво поступить? У папы сейчас идет подготовка. Необходимо все перепроверить перед ответственной командировкой. «Нет», — одергивает отец хотя я просил тебя, чтобы ты меньше ей что-либо рассказывала. Пап, ну ты чего? С Леной самого садика. Мне больше не с кем поделиться. Надуваю невольно губы. С Леной наша дружба действительно уходит корнями глубоко в детство. Мы даже потом учились вместе в школе и институте. Можно с полной уверенностью сказать, что она чуть ли не моя сестра сколько всего вместе пережили, и слезы, и радость. А сейчас, когда наша семья переживает тяжелые времена, Лена ни на секунду не оставляла меня, даже несмотря на то, в какую глушь мы забрались. — Хорошо, папуль, слушаю тебя. Робко отзываюсь я, не понимая, что вновь заставило его лицо принять такую суровость. — Надеюсь, у тебя все хорошо? — Да, — одергивает отец, присаживаясь на рабочий стол. Я пристраиваюсь напротив него, чувствуя напряжение в воздухе. Что же успело произойти? Только с утра он показался мне весьма добродушным, даже спустился к нам с Ниночкой во время завтрака. Это точно было на него так не похоже. — Лиза, ты помнишь, что у нас завтра должна состояться поездка? Отец начинает говорить медленно, собрав руки перед собой в замок. — Пап, «Только не говори, что что-то поменялось», взволнованно одергивая отца. «Если есть справедливость на этом месте, то пусть у моего папы все получится. Он так долго шел к этому. Сколько сил и терпения было потрачено?» «Нет, все в силе», — спешно заверил он, замечая волнение на моем лице. «Однако есть одно «но». Голос отца дрогнет». По глазам вижу, как внутри него разворачивается ожесточенный бой. Самим собой. Только за что ведется эта война? И какая сторона должна одержать победу? Пап, не волнуйся. Я все пойму. Ты же знаешь, приму любое твое решение. Так, Лиза, не одергивай. Отец шумом поднимается из-за стола, начиная расхаживать из угла в угол. Как же ему тяжело будто вот-вот должен разрушиться мир. И мне страшно видеть отца в таком замешательстве. Но после того, как он оборвал мои слова, какие-либо попытки понять его сходят на нет. Лиза, так сложились обстоятельства, что тебе придется полететь в этот небольшой отпуск без меня. — Что? — искренне воскликнула я, подскочив на месте. Такого поворота событий, Я никак не ожидала, что это значит. В свои двадцать три отправиться одной в такую далекую страну, при этом имея скудный опыт путешественника? Это просто немыслимо. Это сразу железное «нет». Мне нечего делать там одной. Нет, пап, если ты не полетишь, то и я не полечу. Ты меня неверно поняла обрывает мои слова, присаживаясь напротив меня в свободное кресло. Я не так начал объяснять. «Мы полетим, но в разное время. Твой вылет завтра, как мы и запланировали. Я прилечу на один день позже. Завтра мне нужно получить одну важную печать на документах. Без неё мне просто нечего там делать». «Получай, пап, я полечу с тобой». «Что я буду делать? Там одна!» Внутри все клокочет от волнения. «Нет, я не готова оказаться в чужой стране совершенно одна. Пусть даже и на день!» «Смотри, Лиз!» Отец ловит меня за руку и заглядывает в глаза. «Ты не успеешь даже и глазом моргнуть, как я окажусь рядом. Твой рейс рано утром, а я изо всех сил постараюсь вылететь дневным рейсом. Поставлю печать и мигом на самолет. В чем проблема полететь вместе с тобой? Недоумеваю я. Нервозность отца только нарастает. Это невольно становится заметно по пульсирующей венке, выступившей на лбу. Больше всего на свете он не любит объясняться, даже если перед ним был самый близкий человек. Лиза, ты правда не понимаешь? Уже все оплачено. Люди будут встречать в аэропорту. К слову, они билеты не поменяют. Я полечу за свои деньги, так что ты просто обязана полететь первым рейсом. Я ничего не могу отменить. После душераздирающих слов отца, смешивающихся с криком, я вкусила серьезность его просьбы. Если мы не полетим купленными билетами, то вся организация на той стороне просто будет сорвана. А если она будет сорвана, они оставят выбор за собой, подписать проект или нет. «Пап, я правда не понимаю, что я буду делать там одна?» терзаюсь в сомнениях. «Отдыхать!» – отец вновь сжимает мои похолодевшие ладони. «Там такая природа, а море – просто красота!» Ты успеешь надышаться воздухом. Тебя встретят, поселят в одном из самых лучших отелей. Мне сообщили, что даже гида приставят, чтобы получше узнать город. Звучит так заманчиво и хорошо, что даже страшно. Разве так бывает, чтобы ничего и в один момент все и сразу? — Я не знаю. — Прошу тебя, Лиза. Я так мало обращаюсь к тебе за помощью, но в этот раз дела действительно обстоят очень серьезно. Я выдыхаю. Что тут сказать? Я слишком сильно люблю этого хмурого ворчуна. Я не могу идти против его воли, тем более если это касается такого серьезного дела. Пап, дай мне немного времени на подумать. Нет, Лиза, я все решил». «Ты летишь первая, а я следом!» Вердикт объявлен металлическим голосом. Он все решил. «Лиза, это самая потрясающая новость, которую ты могла только донести до меня!» Подруга чуть ли не прыгает до потолка, услышав то, что приказал сделать мне отец. «Не понимаю тебя», — спрашиваю я, уставившись изумленными глазами на подругу. Лена умеряет свой пыл, довольно распластавшись по дивану. «А то, раз твой отец не летит первым рейсом, а билет сдать нельзя, то получается свободное место, и с тобой могу полететь я! А на обратный билет так и быть. Я выпрошу родителей. Это судьба!» Умозаключение подруги возвращает меня к реальности. «Это что получается?» Я и моя лучшая подруга летим с ней вдвоем в Абу-Даби? Только от этого мне становится еще более неспокойно на душе. Две девушки в таком огромном городе одни?»